Глава четырнадцатая. Рабочее время двигалось словно черепаха. Мне же хотелось поскорее приступить к розыскной деятельности. Так не терпелась, что за полчаса до обеденного перерыва решила отпроситься у Зои Фёдоровны. Та подозрительно посмотрела на меня поверх очков. «А почему раньше-то, Ковалевская?» «Так очередь в кафе. Лена попросила занять». «А ну не врать почти, что матери забавка!» «Ленку твою утром видела в лифте. Та просила тебе передать, что ее сегодня в офисе и не будет вовсе. К частному клиенту за город поехала мозги вправлять. А, о... А вот тебе и междометие Говори, куда намылилась». «На вокзал», честно призналась я. «Зачем?» — выпучила глаза начальница. «Чего там потеряла? Правду говори». «Ну, надо мне среди людей без определенного места жительства прогуляться, Зоя Федоровна». «А зачем, сказать не могу. Хоть обижайтесь, хоть на кусочки режьте вон тем канцелярским ножом». «Я и так знаю, зачем ты туда прешься, Забава Ильинишна». «Откуда?» — ахнула я. «Так мозги у меня есть и жизненный опыт. А пошла ты туда, потому что чокнутая на всю голову, и подружка твоя, мозгоправка, не поможет. Видела я, как ты, Ковалевская, шелудивых котов подкармливаешь из-за разных голубей». «И что?» А видно, большая у тебя зарплата, решила еще и бомжи спонсировать. Ладно, иди, мы добрые люди, должны помогать другим. И вот, держи, у меня пятаков до да десятников целая коробочка накопилась. Отдай бедным, пусть помолятся за рабу Божью Зою. Спасибо, Зоя Федоровна, за вашу доброту. Пусть начальница думает, что хочет, главное, отпустила. Я вернулась в свой кабинет, стала собираться. Самозванец, красавец, не видела его всего несколько часов, а уже скучаю. «Я ему тоже нравлюсь. Женское сердце тут не обманешь». «Вот только что он во мне нашел!» Надевая шапку, посмотрела из зеркала. Я всегда считала свою внешность весьма посредственной. Рост средний, фигура обычная. Глаза, правда, красивые, большие, серые. Нос небольшой, аккуратный, губки пухленькие. Не уродина, конечно. Мы с Алькой очень похожи, только у меня волосы русые, а у нее белоснежные». Но она вон какая эффектная. Мужики при виде неё шейный хондроз зарабатывают и травма от спутниц. Хотя мама считала именно меня настоящей русской красавицей. Да и Алька не раз говорила. «Запка, если бы ты за модой следила, внешности больше внимания уделяла, от мужиков отбоя бы не было». Что касается мужиков, то у меня и сейчас их два. Самозванец завтраками кормит, Костик замуж зовёт. Кстати, прямое предложение последнего или нет напрямую зависело от того, Как завершится мое расследование? Так что вперед, Забава Ильинишна. Топала к назначенному пункту я весьма резвенько. Миссия не казалась мне сложной. но что особенного? Подойду к кому-нибудь и спрошу. Вы не видели тут парня в старенькой куртке с черной надписью? Подскажите, где найти его, пожалуйста. Мне подскажут. Пусть не бесплатно. А у парниши спрошу, где на ком теперь его куртка. А там видно будет, что дальше делать. Я сразу заприметила молодого парня, что стоял с протянутой рукой прямо у входа на вокзальную площадь. Здоровый такой парняга, розовощойкий, на таком, как говорится, пахать и пахать, но у бедняги не было одной ноги. Наверное, поэтому он и выбрал это ремесло. Я подошла к бродяге и спросила. Уважаемый, меня интересует... Эм... Ох, ну почему же так сложно оказалось задать простой вопрос? Может, потому что нет смотрит на меня насмешливо? Я собралась силами и продолжила. «В общем, меня интересует...» Парень снисходительно улыбнулся. «Да ладно, тетя, ясно все. Озабоченная мужика хочешь. Так шуруй налево, стриптиз бар там. Мальчики недорого возьмут, если скажут, что от Павлуши. От меня, то бишь. Тетя? Я тетя? Уже от одного такого отвратительного слова любая девушка, а кто я еще, впадает в шоковое состояние. А еще я, оказывается, мужика хочу купить?» Я, у которой дома, между прочим, муж или не муж, но сексуальный и страстно меня желающий. Но объяснять все это одноногому бандиту, а как иначе назвать человека, укравшего у девушки уверенность в себе, я не собиралась. Просто сухо сказала. Я заплачу хорошую сумму лично вам, Павел, но за сведения. Меня интересует хозяин коричневой куртки с надписью «Help me», знаешь такого? Глаза Павлуши вдруг наполнились страхом, и он рванул на утек. Что самое интересное, на двух ногах. Откуда она взялась, вторая нижняя конечность? Может, я волшебница или экстрасенс в пятом поколении, и при контакте со мной слепой становится зрячим, и у безногого вырастают ноги? Никакие ноги у сопляка не выросли. У него имелся полный комплект конечностей, просто умелый развод для лохов. А вот страх в глазах был настоящим. Испугался чего-то Павлик. Очень испугался. Вместо разгаданной головоломки у меня появилось новое одирал Павлуша быстро, мне не догнать точно. Я уже была отчаялась, но вдруг заметила что-то интересное.